Глава девятнадцатая. Хорошие люди. У подножия холма. Ветер дул нам в спину, будто подгонял. Конечно, это никак не помогало облегчить вес кольчуги и кирасы. Рядом гремели доспехи еще тридцати человек. «Это дурная затея», — жаловался бастард, но все-таки шел следом. Чем больше становились ворота у замка, тем больше мне хотелось согласиться с Эдельбертом. Но сидеть в лагере без дела, пока долы ждут подкрепления, было затеей куда хуже. «Бывают времена, когда терпение острее стали», — писал Финиам в пятой главе, и уточнял в шестой, как важно не спутать его с промедлением. Эйвтеннет мог считаться мастером промедления по обе стороны от моря. У бастарда даже голос дрожал. Господин Эйв был не очень уверен, когда отпускал нас. Сейчас мы не можем быть уверены ни в чем. Я медленно поднимался на холм и смотрел в бойницы. Внутри копошились стрелки. Какая ненадежная вещь, флаг мира. Вместо флага я бы предпочел притащить на холм парочку мантолетов Правда, в таком случае нас бы принялись обстреливать еще раньше. Господин Эйв не отправил бы нас на верную гибель. Не такой он человек, убеждал я бастарда. «Спокойнее тот выглядеть не стал, но хотя бы заткнулся, и мы в тишине продолжили подниматься на милость врагам. Я не стал говорить, что наш рыцарь прилагает все усилия, чтобы загубить полтысячи человек, включая себя самого. Кому поможет чистая правда?» Подручный Эдельберта нервно вышагивал впереди, размахивая флагом. «Почти тысяча шагов на высокий холм. Мы преодолели половину. Осталось еще пять сотен. Если, конечно, нас не нашпигуют стрелами». Стараясь вдыхать не громче, чем пыхтел бастард после подъема, я осмотрел подступы к замку. Парнишки Бато, как их называл Рут, гнусно ухмылялись и посвистывали со стены. Вблизи они казались людьми крепкими, бывалыми, лица строгие, заросшие щетиной. Весь гарнизон в неплохих шлемах, кольчугах, лучников две дюжины точно, готовы убивать. То, что нас все еще не украсили стрелами, можно было считать хорошим началом. «Доброго дня, защитники этих земель!» — высокопарно начал Эдельберт. «Мы бы хотели поговорить. Может, вам еще и ворота отворить?» — сплюнул кто-то со стены. Плевок разбился там, где мгновение назад стоял Эдельберт. По ругани и болтовне на стенах было ясно. Во двор нас спустят лишь для того, чтобы освежевать и повесить головы над вратами. «И о чем тут говорить?» Кажется, бастард был того же мнения. Он покосился на меня, вытянув губы в тонкую нить. Снять шлем перед врагом — высший знак доверия. Только местные не стали бы сговорчивее, даже если бы мы заявились под стены без портков и оружия. Нет, переговоры работают не так. Бастард прочистил горло и повторил. «Мы пришли говорить. Я Эдельберт Грейнхотпер, третий командующий. Так говорите, кто вам мешает?» крикнул кто-то сверху, а потом послышался смех. Глаз Адельберта дернулся, Он опустил голову, выругавшись себе под нос. Я задрал подбородок и стал расстегивать ремень у ворота. Пальцы плохо гнулись, будто замерзли, хотя и стояло позднее лето. Повозившись, я снял шлем и громко сказал. «Мы пришли говорить с Бато!» Наверху загремели доспехи. У одного из зубцов показалась пятерня в грубой кожаной перчатке. «Большим нас не удостоили». Зычный голос продолжил издеваться. «Говорите по делу, и может он вас услышит». У гарнизона выдался очень смешливый день. Эдельберт так скривился, что я перехватил инициативу. «Хорошо, предложение простое. Покиньте замок или сложите оружие, и я даю слово, что никто не пострадает». Защитники явно разозлились, хоть и без того ясно, что замок окружен, и никто не явится к стенам с капитуляцией. «Чье слово-то?» — фыркнул мой собеседник над землей. Я не успел ответить. Несколько любопытных рож высунулись из-за зубцов, и кто-то явно меня признал. Собственное имя, прозвучавшее над стеной, могло предвещать что угодно. Залп из башни, мирный договор, бестолковую перепалку. Риск, которого я не мог избежать. Никогда не знаешь, чем обернется известность среди врагов. Из-за укрытия показался шлем с изящными перьями. «Начищенный, блестящий, весьма дорогой. Кому еще носить такие доспехи, если не самому Бато?» «Пожаловал! но надо же! Сам!» Прогремело из шлема. Даже с приподнятым забралом я не видел господина этих земель. «Мальчик с острова! Слуга Сильгиду и его роду!» Бато примолк на пару мгновений и будто сплюнул. «Цепной пес!» Я держал мягкую улыбку на лице, словно ничего не услышал. Благоразумие и никакой роскоши. Терпение замки берет, — обещал Финиам. Я заговорил так, чтобы услышали даже в башне. «Кем бы я ни был, нет никакой нужды проливать кровь!» «Кровь, — говорит, слыхали?» — зароптал кто-то прямо надо мной. «Сучья отроди!» Когда волна ругательств утихла, Купа произнес: «Не я это начал!» Наглая, паршивая ложь кто мешал обсудить мирное решение 10 лет назад. Пять. Три года, когда я еще не знал про чертов волок. Я не владел ничем, кроме мечей, а меня заставляли плясать на манеже. Бато держал огромные надел и не согласился даже на малые уступки. Что может быть проще? Заплатить небольшую дань, формально произнести присягу и никаких смертей. Упрямые старые ослы, с которыми приходится говорить. Я прочистил горло и продолжил. «А мы готовы закончить это дело. Не вижу радости в том, чтобы неделю рыть могилы. А также бодаться у стены, искать ящики с гвоздями, вешать вороватых снабженцев и слушать упреки Эдельберта. Каждое мать его утро». Наверху послышался топот. Другие солдаты из интереса полезли на стену. Посмотреть, подслушать. Но слушать почему-то было нечего. Долгое и томительное молчание велось над замком. Солдат Эдельберта залез пальцем в нос, явно полагая, что его никто не заметит. Что ж, в одном он был точно прав. Прямо сейчас на стене и под ней происходили куда более примечательные и важные вещи. «Чего он молчит?» – прошептал бастард, нервно переминаясь с ноги на ногу. Я посмотрел на бойницу справа. В ней что-то поблескивало. Стрела, нагрудник, ладная перчатка. Когда Бато заговорил вновь, я чуть не дернулся от резкого громкого звука. «Ты либо храбрец, либо глупее, чем я полагал! Пришел под стены и предлагаешь положиться на твое слово!» Наверху зашептались. Похоже, защитники замка не приняли однозначного решения о том, стоит ли сражаться за гиблое дело и стоит ли верить в милосердие восходов. «А на мое слово и не стоит полагаться!» Я все так же улыбался. Бастард одернул меня за рукав. «Есть вещи надежнее слов!» Я повернулся к холму на западе и вскинул руку. «Мы отведем войско от стен, скажем, вон на тот холм. У вас будет время увести людей». Бато почему-то не воспрянул духом, так же угрюмо молчал. «Мы не успеем догнать вас при всем желании». Я развел руками. Казалось, звучат очевидные вещи. «С хорошим отрывом, конница. У нас почти не осталось лошадей, и ты это знаешь». Я улыбнулся шире, как можно добродушнее. «Это вопрос решаемый. Было бы желание». «И куда же мы пойдем, чужеземец?» перебил меня Бато. Его недовольство подхватили на стенах. «К твоей мамаши под юбку? В сраный Оксал или в сраные болота?» Пусть ругаются. «Это лучше, чем стрела в черепе». Я подождал, пока Гвалт стихнет, переглянулся с бастардом. «Терпение Эдельберта давно кончилось». Только лучники в башне заставляли его молчать. «Так что, куда нам податься, мальчик? Может, ты знаешь?» В голосе старика было больше издевки, чем горе. Мне не было нужды убеждать его. Самое главное — убедить солдат. «Куда-нибудь, где нет войны? Куда-нибудь, где ваши семьи уцелеют?» «Уцелеют без земли и крова. Погибнут чуть позже от голода, в нищете!» Издевательски посмеялся Бато. «Щедрое предложение!» «Конечно, вы можете остаться!» Я кивнул на свежие пни у подножия холма. «И будет бойня!» Старый упертый осел даже не представлял, как я устал говорить вещи, понятные и ребенку. «Нас пять сотен! Рано или поздно эти стены падут!» Я дал защитникам время подумать. Несколько стрелков у башни переглянулись. Я добавил чуть громче. «Этот замок был построен для ваших людей, для их семей». «Отлично построен. Здесь я спорить не стану. Вот только Требушет не видит различий между плохой стеной и стеной хорошей». Слово «Требушет» ударило в цель. Я увидел, как часть гарнизона выпучила глаза и стала перешептываться. Должно быть, они не верили до последнего, что грядет настоящий штурм. Замок на Гиблом в Схолмье еще никогда не был в осаде. Бато молчал. Я продолжил. «Замки и города, села и доман!» Все строится для людей. В этом их суть, верно? Упростить жизнь, сделать ее лучше. Стрелок рядом с Бато прищурился и поджал губы. Вы же хотите потерять все и сразу. Отдать жизнь за горстку камней. Кто-то не выдержал и взвыл. Это наш дом! Наш! Паршивые ублюдки, вы! Все можно отстроить. Землю распахать и засеять вновь. Я сделал шаг вперед. Можно, если вы останетесь живы. «Надежда и вера в лучшее. Видит само двойное солнце, мне бы они тоже пригодились». Эдельберт гнусно улыбнулся, словно затеял страшную гадость. По счастью, на него не смотрели. На стене шептались. «Тебя хорошо научили лгать, мальчик с острова!» Бато постучал чем-то по каменным зубцам, и разговоры стихли. «Еще немного, и я бы сам захотел тебе поверить!» «Было бы куда проще, если бы его столкнули со стены». «Да чего упрямый старик? Или бесконечно глупый? А может, я совершенно не понимал, чего на самом деле хочет Бато, гроза Волока?» «Но ложь есть ложь, и не более того!» Перчатка властно опустилась на кромку стены. «Я знаю про тебя все, мальчик с острова. Тебе нечего нам предложить». «Всего-то жизни свободу. Какая мелочь!» Я сдержал смех. Это лучшие условия, которые только можно получить в безвыходной ситуации, почему он даже не торгуется. Защитники и не думали спорить со спятившим Бато. Его окружение, вернее домашних псов покорнее, чем телята. Он утащит с собой на дно весь гарнизон и их семьи. Первый раз вижу человека, который жаждет погибнуть за горстку камней. Я прищурился. Солнце било в глаза. «Все в восне бедны по-своему. Чего не хватает вам?» Кто-то шумно сплюнул, и плевок разбился недалеко от моих сапог. Я не сдвинулся с места. С бойниц послышался смех. Бато прошелся вдоль зубцов, мелькая в пропусках. «Мне?» Бато снова посмеялся. «Мне? Вы слышали, парни?» Солдаты зловеще притихли. Бато поднял забрало еще выше, и я увидел его поседевшую бороду. «Скажи-ка, мальчик, все в этом мире пляшет вокруг тебя? Солнце, небо и земля?» Эдельберт тяжко вздохнул. «Никак не пойму, при чем тут?» «Ты выучил наш язык, но не понял сути. О, я мог бы рассказать тебе кое-что о жизни в нашем краю!» Бато вдруг закашлялся, но быстро вернул голосу прежнюю силу. «Только боюсь, ты уже потерял свое сердце!» Я в недоумении уставился на него. Сердце, язык, нравоучение. Старик просто морочил мне голову. «Чего?» «Ты знал, что мой прадед всю жизнь возводил мосты в этих землях?» Снова отвлекся Бато. «Те самые, по которым вы пришли к нам?» Я пожал плечами. «Мосты и мосты. В изломе никто не кичился переправами, мостами или брусчаткой». Несколько лет учебы, камни, время и золото, и каждый сможет поставить мост. «А дорога через пеструю чащу...» о, мечтательно протянул старик. «Я был еще совсем юн, когда мы проредили лес перед замком. Две дюжины лет, почти целая жизнь ушли на то, чтобы к каждому селу могла прибыть любая повозка. Я объездил весь край, искоренял разбой и проверял, как движется дело моего рода. В изломе дороги вели во все стороны. Хорошие, ровные. Я чуть не рассмеялся, представив, как консулы бы хвалились, вспоминая такую мелочь. Вот только на материке и дорога считалась роскошью. Голос Бато, раньше казавшийся слегка усталым, крепчал. «Знал ли ты, что между Латунным озером и дальней степью цветут кустарники, которых не найти и на всем материке?» Эдельберт шагнул назад, чтобы рассмотреть или услышать Бато. «Их прозвали «Крыло Грача». С тех пор, как вы пожаловали к нам с юга, они отцвели уже дважды. Лепестки укрыла почти черного цвета, как уголь. Роса собирается на цветах и блестит, словно хрусталь на крашенном шелке». Перчатка высунулась за стену и указала за наши спины. «Может, ты видел каменную арку на востоке от Волока, перед пещерами? Если проснуться на самом рассвете, можно поймать солнце в ее свод». Бато почему-то замолчал. Все притихли, даже перестали шептаться. Я осторожно добавил. «Нет нужды прощаться с Волоком навсегда. Не пройдет и года, как все уляжется, и вы сможете...» Бато перебил меня. «Я дал клятву вслед за своим отцом, что сохраню эти земли для людей Волока, что ваши купцы будут колесить по местным дорогам как гости, и что любой, кто явится к нам воевать, получит жесткий отпор». «До последнего солдата!» Бато говорил так, словно вообще не знал, что он смертен. «Мое сердце здесь, мальчик с острова!» Шлем с перьями повернулся в сторону дальних холмов, где не было ни войска, ни стандартов. «Чужеземец, который бросил родной край! Нас с тобой лепили из разного теста!» Этот упрямый осел стоял там, смотрел на меня сверху вниз и говорил о верности, клятвах, людях и их земле, будто святой, будто не обрек сотни на гибель из-за упрямства и чертовой гордыни, говорил мне о лжи. Ни о чем мы не договоримся, видит само солнце. — Я жил в клетке с самого детства, — прорычал я. — У меня никогда не было настоящего дома. — Потому ты пришел сжигать наши, — с тоской спросил Бато. В этот миг я почуял, что старику уже и не нужен ответ. Упрямые ослы никогда не уступают из шага, даже если все погибнут по их вине. «Вы говорили, что знаете обо мне все». Я ухмыльнулся. «Тогда вы должны знать, ради чего я переплыл море. Но это вам неизвестно. Как неизвестно я о жизни в во и за пределами крепких стен. Сердце? Не было ни дня, когда моя доброта принесла бы что-то, кроме горя». Я со злостью посмотрел наверх. «И тем не менее я поднялся сюда и снял шлем!» «И больше я этой ошибки не совершу!» Эдельберт поднял руки и вклинился в разговор, будто еще верил, что старика можно убедить. «Предложение все еще в силе! Хотите, верьте, хотите, нет!» Голос Бато сорвался со стен к земле. Зычный, весьма пугающий. Этот голос мог отправить стрелы в любой момент. «Слова! Доверие!» «У меня был хороший друг, звали его Данган, Сейр Данган!» Я проглотил ком в горле. «Парень приехал строить дома и мосты, рыл колодцы, никому не причинил зла!» Я поднял лицо еще выше, чтобы его точно увидели со стены. «И я приказал его отпустить!» «Это я тоже слышал!» Бато повернул голову налево, будто что-то высматривал, затем направо. «И все же я что-то не вижу его среди живых!» «Чертовы идиоты!» Я стиснул зубы. «Ни на кого нельзя положиться в этом краю!» «Полагаю, тут тебе сказать нечего!» Бато пожал плечами. «Если я успею сделать еще три шага назад, быть может, я смогу укрыться от стрел и побежать вниз, придерживая шлем, не оборачиваясь, не...» «Мне жаль!» Я смотрел на шлем Бато, потому что так и не увидел его глаза. Есть вещи, которые не исправить. Если бы я мог... Ты не можешь ничего, мальчик с острова. Ты веришь в сказки долларов и восходов, придуманные для больших детей. Даже сейчас, стоя здесь, ты можешь еще меньше, чем мог сделать я, пока вы не отняли последний острог для вашего пастушка». «Пастушка?» Да старик спятил, уходит от одной темы к другой. Эдельберт процедил сквозь зубы. «Пустой треп это все». «Бестолковщина!» Уж в чем-то мы были согласны. Старик, самый упрямый из ослов, который печется только о своей шкуре, стоял за стеной и пытался меня пристыдить. Выжил из ума. Да и я не лучше. Задрал голову, как индюк, пытаясь втолковать этому ослу, что гибнуть за горстку камней, когда все предрешено, осущая глупость. Кому и что я пытаюсь доказать? «Может, ты вовсе и не так плох, как о тебе говорят, мальчик с острова. Может и так, только я знал людей в сотни раз лучше». Я тихо заметил. Всегда можно найти кого-то хуже или лучше, кого не возьми в пример. Сэйр Данган был прекрасным человеком. Он тоже ушел из своего дома, как и ты. Ушел, чтобы строить дома для других. Несколько защитников показали грубые жесты, как сельские мальчишки. Переговоры обратились в странную перепалку. Нужно знать, когда дело становится безнадежным и когда пора уходить. «Предложение остается в силе до завтрашнего дня!» Я приложил руку к лицу, прячась от солнца. «Обсудите это с вашими людьми!» Рассуждали клятву их беречь. «Может, хоть у них найдется крупица благоразумия? Или хотя бы любви к жизни?» Шлем с перьями снова сдвинулся правее, дальше от башни. Голос Бато прогремел над стеной. «Ах да! По поводу клятвы и слов! Я тут попросил своих ребят не стрелять по вам!» Солдаты рядом с ним тоже отступили. Между зубцов показались новые лица. «Всякое бывает, сам знаешь. Не уверен, что меня послушаются». Я не успел ничего ответить или сообразить. Адельберт резко пригнулся и отскочил в сторону. «Хрясь!» — в подручного вонзился арбалетный болт. «Ах!» — всхлипнул он и завалился на бок. Древка с флагом мира ударилась о землю и медленно стала падать, закрывая полотном часть солдат. «Щиты!» — заорал бастарт, и наш отряд бросился прочь. Со стены посыпались стрелы. Я начал пятиться, на ходу накинув шлем на голову, У моих ног скорчился солдат, принявший сразу три древка в грудь. «Отступаем! Отступ!» Кажется, Бато пытался остановить своих людей, но это было так же, как пытаться остановить горный сель. Стрела отскочила от голени, скользнув по пластине. Я бежал, укрываясь щитом от падающих с неба стрел. Железо пробивало полотно, и иглы выскакивали из дерева. «Одна, две, три!» «Драпайте к вашим мамашам!» Орали нам вслед. Спину пробило сразу в двух местах, и я чуть не споткнулся, потеряв равновесие. Наконечники стрел упирались в кольчугу под нагрудником. а какой какой-то солдат покатился с холма, опередив меня. Я схватил его за руку, помогая подняться. Еще три сотни шагов. Навстречу уже бежали восходы, высоко поднимая щиты. Сучье семя!» — верещал бастард, явно подвывая от боли. Даже когда град стрел обмельчало, затем и вовсе закончился, я все еще бежал. За моей спиной сомкнулись ряды восходов, и только тогда, через еще полсотни шагов, я остановился. Сбросил треснувший щит, уперся руками в колени и глотал воздух, чувствуя, как горячая влага стекает по лицу. Нет ничего хуже стрел. В бедре что-то кольнуло, и я провел рукой по поножам. Ничего, только за дело. Целый невредим. «Мрази!» Коротко и без ярких чувств отозвался солдат восходов, который ждал нашего возвращения и смотрел на обстрел издалека. Я повернулся лицом к замку. Удивительно, как быстро можно бежать, когда в твою спину стреляют. Теперь гиблое холм я оправдала свое имя. От стен до рва, как разбитые горшки, под балконом лежали тела. Некоторые из них еще шевелились. Один отбился от группы, подавшись влево. Видимо, полагал, что его не подстрелят. Какое-то время бедолага упрямо полз, когда ноги отказали. За солдатом осталась полоса из примятой грязной травы. Защитники не пожалели стрел. Будто им не страшен штурм и вовсе не нужно хранить снаряды. Обезумели, как загнанные звери. Я снял шлем дрожащими руками. «Повезло вам, капрал!» — подбодрил меня кто-то, вытащив стрелу из спины. «Повезло! Это если бы дело кончилось миром!» Я старался говорить так, словно ничего не случилось. «А это...» — я вытащил стрелу, застрявшую в плечевой пластине. «Просто отличная работа кузнеца!» «И, похоже, в гарнизоне не так уж и много арбалетов». Обернувшись в сторону тех, кому повезло спуститься, я заметил, что не все твердо стояли на ногах. Я подошел к солдату, который бежал за моей спиной. «Кажется, один из людей Эдельберта». Полнота не позволила ему бежать быстрее. «Возможно, стрелы в его кольчуге предназначались мне». Я закинул его руку на плечо и вытянул на себя. «Пойдем, это надо перевязать!» «Угу», — промычал он, странно пошатываясь на ходу. Мы возвращались в лагерь в тягучем молчании. Солдат задышал совсем хрипло и еле переставлял ноги, а я упрямо тащил его и вздрагивал, когда снова мерещились звуки арбалетного рычага и свист снарядов. «Уцелели», — сказал я несколько раз, чтобы заглушить шум, который давно кончился. «Это грёбаная мать его чудо!» Бастард тоже пострадал. Стрела разорвала кольчужный рукав, засев под пластиной. Сначала он скулил и ругался, а потом вывалил на меня все, что держал у стены, как придворный пес, которого не выпускали погадить целые сутки. «Ну что, потолковал?» «Ах, проклятие!» «Я беру свои слова обратно. Ты никчемен. Переговорщик. Коровий хвост. Копыта на блюде!» Похоже, бастард снова струсил. Видимо, надеялся, что все решится парочкой слов. Но одни слова еще никогда не отворяли врата замков, даже если говорил «Финиам» или «Король излома». Тяжело тащить раненого едва два доспеха. Я остановился, поднял взгляд на гарнизон у зубцов. Батон наверняка все еще стоял там и глядел свысока, будто непогрешим, безупречен, лучший из людей. Я скрипнул зубами, почувствовав тошноту. «Безумец, опалоумевший осел!» — ворчал бастард, затравленно озираясь. Его рука явно болела гораздо меньше, чем он пытался показать. «Как я вообще мог тебя слушать, скажи?» Солдат на моем плече что-то забормотал. «Вы знаете, Аннет? Вы знаете?» «Я так и не...» Я молча тащил его вперед, думая о своем. Даже у самой бестолковой резни есть причины. Бато обрекал всех защитников на погибель, и у того могло быть ровно два основания. Первое. Он уверен, что переживет штурм. Второе. Старик нажил себе столько врагов, что нет ни одного укромного уголка во всем мире, где бы он мог встретить тихую смерть от старости. В любом случае, я выяснил все, что нужно. «Ты меня вообще слушаешь?» Почти взвизгнул бастард. «Ты... чему ты улыбаешься?» Тяжело выдохнув под весом солдата, я упрямо тащил его вперед, к палаткам в лесу, и ответил. «У них мало арбалетов. Лучше всего сломать стену на востоке. Оттуда легче забрать стрелков в башне и занять хорошие места для обстрела». «А как же долы?» Без всякой надежды спросил Эдельберт. «Все могло бы случиться иначе» если бы дело не проходило в чертовой восне. Я медленно шел, поглядывая на стандарт Долов, и произнес, все так же улыбаясь, «Похоже, будет много крови».